Часть 3. В начале нового пути. Три ключа. Вы достигли той точки, когда можно переходить к сути. Как именно вырастить интуитивного едока? Все три ключа очень важны и позволяют понять, как нам поддержать ребёнка и не разрушить его внутреннее стремление к интуитивному питанию. В следующих главах вы узнаете, как моделировать поведение, наладить питание ребёнка, научить его доброжелательно относиться к своим эмоциям. Вы сможете использовать собственный голос, чтобы завязать чуткую беседу и стимулировать малыша поразмышлять о еде и теле. Автопилот или ручное управление — сила намеренно взятой паузы. Мы можем начать сознательно менять свою жизнь, создав свободное пространство для перемен. В процессе знакомства с тремя ключами мы покажем вам полезный инструмент, который поможет освоить новые модели поведения и стратегии. Есть одна простая фраза, о которой стоит помнить, пока вы учитесь менять своё поведение в соответствии с тремя ключами. Она пригодится и в случае любых других перемен в жизни. «Реагируйте в зависимости от ситуации, а не на автомате». Эта фраза станет вашим главным помощником, как и самосострадание, на пути к воспитанию детей и взращиванию интуитивного едока. Психологи-исследователи, и занимающиеся вопросами воспитания детей, психического здоровья, изменения моделей поведения и тому подобное, изучают эффект, который оказывает способность взять паузу, прежде чем реагировать. Особенно это актуально в отношении изменения моделей поведения с течением времени. Во многих случаях мы реагируем по привычке или в соответствии со сложившимися установками. Именно благодаря этой способности человеческий мозг отлично справляется с обучением и эффективной работой. Мы способны повторять одно и то же действие, пока не доведем его до автоматизма. Реакцию без осмысления обычно называют поведением на автопилоте. Ежедневно мы именно так и делаем множество вещей. Встаём по утрам с кровати, смотрим на часы, чистим зубы, наливаем себе чашку чая или кофе. Когда вы собираетесь ехать куда-то на машине, Вы садитесь на водительское сиденье, пристёгиваете ремень, ставите ногу на педаль и смотрите в зеркала. Когда вы только начинали учиться набирать текст на компьютере, вы делали это медленно и осторожно, а сейчас печатаете почти автоматически. Есть вполне очевидные действия, которые мы делаем на автопилоте. И, возможно, подобное поведение определяет и наше питание, отношение к своему телу и разговоры об этом. Но разве можно действовать на автомате, когда речь идёт о питании ребёнка? Как вы обычно реагируете, когда малыш просит продукт, который вы считаете лакомством — конфету, печенье или шоколад? Говорите ли вы что-то вроде «Конечно, помочь тебе его достать»? Или это скорее «Нет, тебе это ни к чему» или «Это вредная еда, выбери что-то полезное». Замечаете ли вы за собой, что отвечаете по привычке, не вникая в ситуацию? Возможно, именно так отвечали вам, когда вы были маленькими. Вероятно, вы уже начали замечать какие-то реакции и типы поведения, связанные с едой и телом, которые проявляются на автомате. Наверное, вы также поняли, что эти автоматические модели не изменятся сами по себе только потому, что вы начали слушать эту аудиокнигу. Чтобы перемены, которые вы хотите внедрить, стали образом жизни, необходимо переключиться с автопилота на ручное управление. После того, как вы несколько раз делаете что-то осознанно, будет легче повторить новую модель поведения на автопилоте, точно так же, как, например, смотреть в зеркало заднего вида при вождении. Это не значит, что действовать автоматически плохо. Это просто привычно. Никто не хочет постоянно думать о каждом принятом решении. Просто прочитать про три ключа — это одно, а научиться их применять и сделать частью своего поведения на долгие годы — совсем другое. Чтобы достичь своей цели и вырастить интуитивного едока, понадобится время, практика и осознанность. Вы научитесь делать паузу между событием, например, когда ребенок просит еду, и своей реакцией на него, вашей новой моделью поведения. Эти осознанные изменения позволят вам переключиться с автопилота на ручное управление. Как же воплотить в жизнь это намерение? Есть два типа реакции человека на любое событие — автоматический отклик или осознанная реакция. Автоматический отклик — стимул, что-то происходит, автоматическая реакция — вы реагируете по привычке. В этом режиме у вас нет времени или даже возможности обратиться к логике, чтобы переключиться на ручное управление. Ваши реакции привычны и доведены до автоматизма. Вы действуете на автопилоте, И иногда это очень полезно. Например, когда вы печатаете текст, ведёте машину, меняете подгузник, читаете и так далее. Наш мозг заточен на то, чтобы действовать на автопилоте. И именно так вы иногда реагируете, когда ребёнок просит конфету или что-нибудь перекусить. Осознанная реакция. Стимул, что-то происходит. Пауза. Вы делаете вдох и обдумываете ситуацию. Осознанная реакция. Вы действуете, ориентируясь на внутренний выбор. В этом режиме, подключая осознанность и намеренно беря паузу и делая выбор, вы решаете, как именно реагировать. Вы действуете в режиме ручного управления, осознанно выбираете, как себя вести, не поддаваясь автоматическим реакциям. Вы можете ощущать себя непривычно, принимая решения, отличные от тех, на которых остановились бы на автопилоте. Сначала вам может быть сложно, процесс потребует много усилий. Но чем чаще вы будете включать ручное управление, тем меньше сил будете для этого прикладывать и осознаете все преимущества этого подхода. Со временем мы можем переключиться с ручного управления на автопилот и в тех сферах жизни, в которых хотим внедрить изменения. Мы можем сформировать новые модели поведения на автопилоте. Важнее всего то, что нам не нужно выбирать между этими двумя режимами. Действия на автопилоте и осознанный выбор могут сосуществовать, а не оба важная часть процесса. Реагировать осознанно вместо автоматического отклика — эффективный и важный инструмент для изменения поведения. Когда мы учимся брать паузу и делать осознанный выбор, мы способны изменить отношение своих детей к определенным вещам. Моя Эми, дочь, часто подходит ко мне и говорит, «Я знаю, ты скажешь «нет», но…» Я понимаю, что мне стоит поразмыслить над второй частью ее фразы, Действительно ли я хочу, чтобы она думала, что я откажу в этом вопросе? Или я предпочитаю не возводить границы и сделать своё отношение более нейтральным? И в этом вся прелесть осознанной реакции. Предположение моей дочери о том, что я скажу «нет», означает, что раньше я уже реагировала подобным образом. Возможно, я снова ей откажу. Но может оказаться, что это автоматическая реакция, и я готова изменить поведение. Я могу самостоятельно принимать решение, опираясь на свои приоритеты, ценности и цели. О ценностях мы поговорим немного позже. Даже если вы возьмете паузу на несколько секунд перед тем, как ответить или решить, что делать дальше, у вас появится возможность действовать осознанно и принимать решения не на автомате. Эти секунды позволят вам оценить ситуацию, свой выбор и решить, что лучше соответствует вашим намерениям. Это оптимальный способ помочь себе изменить поведение в долгосрочной перспективе, совершая осознанные действия. Последовательно принимая новые решения, которые больше соответствуют вашим целям, вы поможете мозгу сформировать новые модели действий на автомате. Реагируя на сложные ситуации и учась принимать решения, предварительно взяв паузу, вы действуете осознанно, Интуитивное питание — это способ взаимодействия с едой и стиль жизни, основанный на осознанности. Чтобы настроиться на свой организм и решить, как реагировать на то, что мы слышим, и особенно моделировать поведение, которое хотим привить ребёнку, мы должны настроиться на настоящее. Очень важно помнить о необходимости перейти в ручной режим, чтобы снова и снова практиковать его, добиваясь изменений, которые необходимы, чтобы вырастить интуитивного едока. Три ключа. Основы. Три ключа помогут вам применять принципы интуитивного питания в процессе воспитания детей. Как мы уже объясняли во «Введении», интуитивное питание — это динамичная взаимосвязь инстинктов, эмоций и мыслей. Три ключа помогают нам сосредоточиться на трех важных сферах жизни вашего ребенка — его эмоциях, инстинктах и мыслях. Вырастить интуитивного едока не так просто — Это не то же самое, что получить простые инструкции, чем и когда кормить ребёнка. Нет такого волшебного трюка, который заставил бы вашего малыша полюбить шпинат больше, чем шоколад. И мы не можем полностью руководить процессом питания, оценивая лишь его эмоциональную сторону. Эта тема требует обсуждения определённых практик, манеры общения, приёмов кормления по требованию. Это поможет вам ориентироваться в небывалом многообразии реакций вашего ребёнка как он ест, выражает свои потребности, что чувствует, как реагирует на еду, которая оказалась перед ним на тарелке. Необходимо понять, что три ключа работают вместе, апеллируя к эмоциям, инстинктам и мыслям. Каждому ключу посвящен отдельный блок. Вы найдете общую информацию, ее научные подтверждения, практические советы, как использовать предложенные методы и истории реальных людей, которые уже познакомились с тремя ключами. Представляем три ключа. Три ключа — как вырастить интуитивного едока. Ключ первый — любить ребёнка безусловной любовью и поддерживать его вне зависимости от параметров его тела. Этот ключ стал первым, потому что мы верим, опираясь на этапы когнитивного развития, для того чтобы выработать доверие к собственному телу, научиться ценить его, заботиться о себе и относиться к себе доброжелательно, Необходимо, чтобы взрослый подавал пример и с раннего возраста удовлетворял все потребности ребёнка. В противном случае, чтобы восстановить здоровые отношения с едой, человеку придётся сначала пересмотреть и восполнить то, чего не дал взрослый, заботившийся о нём в детстве. Этот ключ касается не только разговоров о еде. Он включает в себя вещи, которые сильно влияют на питание, эмоциональную гибкость и сонастройку с чувством другого, Уважение, разнообразия тела и взаимосвязь между родителями и детьми. Многим может показаться, что это очевидные вещи. Разумеется, вы любите своего ребёнка безусловной любовью и хотите помочь ему быть гибким и жизнерадостным. Но мы хотим обратить ваше внимание на то, сколько условий взрослые могут ненамеренно выдвигать, чтобы ребёнок заслужил их любовь. Мы также вынуждены признать, что не каждый взрослый умеет безусловно любить своё тело, У нас не было примера для подражания. Нас не учили, что в сложные моменты нужно уметь поддержать себя. Если родитель не владеет подобными навыками, ему сложно научить этому ребёнка. Первый ключ позволит вам лучше понять своё чадо, в том числе и осознать, что он ощущает по отношению к своему телу и питанию. Вы поможете ему вырастить гармоничные и доброжелательные взаимоотношения с едой и телом и позволите почувствовать вашу безусловную любовь к нему. В результате ребёнок научится любить себя. Ключ второй. Сформировать гибкую и надёжную культуру питания. Опираясь на науку в области питания и подход, основанный на доброжелательном отношении к себе, разделении ответственности и гибкости, этот ключ предлагает реальные стратегии, о которых многие родители так хотят узнать. Благодаря второму ключу вы овладеете концепцией «добавлять, а не давить». Гибкая культура питания становится отправной точкой для многих взрослых, которые хотят восстановить свои взаимоотношения с едой. И очень важно, чтобы дети тоже ознакомились с этой практикой. Регулярно питаться, кормить свой организм, относясь к нему доброжелательно, давать себе разрешение есть, не внедрять жёстких правил, подобных тем, что диктует культура стройности — вот основа поведения любого интуитивного едока. Многие, кто интересуется интуитивным питанием, считают, что подобная стратегия похожа на отсутствие плана или кормление только тогда, когда на это согласен ребёнок. Вот ужас, похоже, такой метод превратится в нервотрёпку. С помощью второго ключа мы развенчаем эти неверные представления и точно скажем вам, что нужно делать. Культура питания важна, поскольку гарантирует наличие на столе достаточного количества еды хорошего качества, а лучше, если она будет вкусной, знакомой и сытной. Такой подход позволит ребёнку доверять своим ощущениям голода и сытости, а родителю — выполнить свою роль как добытчика продуктов. Ключ третий — возродить внутренний голос интуитивного едока и прислушиваться к нему. То, что ребёнок слышит, превращается в его внутренний голос. Многие клиенты рассказывали нам, что их внутренний диалог, мысли, которые автоматически возникают в отношении питания и тела, очень часто напоминает то, что они в детстве слышали от родителей или других значимых взрослых. Иногда эти фразы были даже адресованы не им. Но они слышали, как родитель говорил что-то о себе, и эта мысль проникала в их внутренний диалог и становилась привычной. Слова взрослого и его манера выражаться, неважно по поводу собственного тела, внешнего вида своего ребёнка или кого-то другого, оказывают невероятное влияние. Третий ключ поможет вам поближе познакомиться со своим внутренним голосом, который в свою очередь станет внутренним голосом вашего ребёнка. Глава 7. Ключ 1. Любить ребёнка безусловной любовью и поддерживать его вне зависимости от параметров его тела. Безусловная любовь и поддержка помогут вашему ребёнку поверить, что как бы ни выглядело его тело, вы считаете его полноценным и достойным любви. Вы любите ребёнка безусловной любовью, но, возможно, вы никогда не думали о безусловной любви к его телу и поддержке в этом вопросе. Вероятно, вы также не осознаёте, как ваша собственная тревога и неудовлетворённость своим внешним видом или внешним видом вашего ребёнка, как и миллион других факторов, влияющих на ваши взаимоотношения с телом, без вашего на то желания внушают юному едоку мысль, что вы не любите его тело безусловной любовью. Мы бы уже нажили небольшое состояние, если бы нам давали доллар каждый раз, когда клиент обращается за помощью из-за нарушения питания и недовольства собственным телом, а в ходе беседы говорит что-нибудь вроде «Я знаю, что моя мама, отец-опекун, на самом деле меня любит, но она никогда не позволяет мне есть классные продукты, которые другие родители разрешают есть своим детям. Она постоянно плохо отзывается о своём теле и своём весе, из-за чего я начинаю тревожиться по поводу собственной массы тела. Она постоянно предостерегает меня, что я не должен поправиться. Она часто говорит о том, что меня ждёт, если я не буду питаться правильно. Она часто выражается так, будто моя внешность и оценки важнее всего остального. Она заставляет меня всё доедать и допивать. Она ни разу не говорила о том, что тело нужно ценить и уважать. Дело в том, что ребёнок начинает стыдиться своего тела не обязательно в результате явной критики и осуждения. Такое отношение может развиться из-за того, что и как вы и другие взрослые из числа близких ему людей говорите о теле, весе, еде, здоровье, о том, что правильно или неправильно. Возможно, вы ни разу не сказали своему ребёнку ни слова по поводу того, что вам не нравится его тело. Но такая мысль может у него зародиться в процессе наблюдения за невербальной коммуникацией когда он увидит, как вы относитесь к своему телу и что думаете по поводу внешнего вида и питания других людей. Напоминайте о самосострадании. Помните, что все родители несовершенны, и возьмите на вооружение знаменитые слова Маи Анжелу. Делай все возможное, пока не научишься. Тогда, когда ты научишься, ты будешь делать лучше. Не зацикливайтесь на прошлых ошибках, большинство людей вообще их не замечают. Если вы любите ребёнка безусловной любовью и поддерживаете его, значит, вы делаете несколько важных вещей настолько хорошо, насколько это у вас получается. Первый ключ подразумевает четыре важных элемента. Помочь ребёнку избавиться от чувства стыда, осознать его потребности, быть рядом с ним и помогать ему почувствовать себя услышанным, принять его желание и аппетит, любить его таким, какой он есть, не пытаясь слепить из него что-то новое. Помочь избавиться от чувства стыда. Давайте поговорим о стыде. Он проявляется во многих аспектах негативного отношения к телу. Это чувство напоминает яростно орущего с трибуна родителя, чей ребёнок играет в баскетбол. Шуму много, а результата нет. Стыд мешает позитивному настрою, отвлекает нас от истинных желаний, от наших целей, не даёт уважать себя. Дело в том, что вы не можете любить ребёнка безусловной любовью и поддерживать его, если намеренно или неумышленно стыдить его из-за желаний, чувства голода, размеров тела или внешности. Юный едок может ощутить чувство стыда из-за самого незначительного события, простого замечания, разочарованного взгляда или доброжелательного предложения питаться более здоровой пищей. Можно непреднамеренно заставить человека стыдиться. Это может случиться, даже если мы тщательно подбираем слова — К сожалению, нет способа оградить ребёнка от стыда на протяжении всей жизни. Бренне Браун, которая исследовала это чувство и написала о нём больше, чем любой из всех, кого мы знаем, пришла к выводу, что стыд — универсальное чувство, неотъемлемая часть человеческой природы. О нём не принято говорить, и именно поэтому оно имеет такую власть над нами. Необходимо разговаривать с детьми о чувстве стыда. Мы можем помочь своим детям частично избавиться от него, не скрывая отношения к телу, обсуждая гонения и нападки и отвечая на вопросы детей по мере того, как они растут и их тело меняется. Стыд связан не только с внешностью. Ребенок может стыдиться того, что у него хроническое заболевание, например, диабет. Он нейроотличный, недостаточно спортивный, ловкий, артистичный или умный. Все это так или иначе связано с его телом, и чувство стыда влияет на внутренний диалог ребенка и на то, каким он являет себя миру и если он считает себя в чём-то недостаточно хорошим, он ещё больше старается хотя бы хорошо выглядеть. Все в той или иной степени стыдятся, когда речь заходит о теле. Нет ничего необычного или неправильного в том, что человеку может стать стыдно. Когда вы познакомитесь с существующими тенденциями, порождающими стыд, и начнёте работать над тем, чтобы ослабить их влияние, вы научитесь действовать осознанно и быть более гибкими. Ваши дети поймут, что вы не поддерживаете те модели, которые оказывают на них давление, и научиться сопротивляться ощущению стыда и культуре стройности. Гибкость, с которой вы их познакомите, — невероятный инструмент. Он научит ребёнка осознавать свою ценность в условиях существования в мире, который требует от него соответствовать определённым внешним стандартам и испытывать к себе отвращение. Нормализация тела. Наши тела кажутся странными лишь потому, что не считаются нормальными. В нашей культуре в эталон возведены стройность, молодость, внешняя привлекательность и белая кожа. Но норма не означает, что все люди могут или должны ей соответствовать. Не все могут похвастаться гладкой кожей, идеальной прической, а лишние килограммы норовят поиздеваться над нами. Пожизненно сопровождают физические недостатки, целлюлит, прыщи, растяжки, волосы на теле. Человеческие тела отличаются по форме и на ощупь по-разному пахнут и даже издают разные звуки. И любой из этих факторов может запустить чувство стыда, если мы не предпринимаем попыток нормализовать себя. Одна из самых серьёзных проблем, с которой мы столкнулись в вопросах воспитания детей и при работе с чувством стыда у подрастающего поколения, то, что диета и привычка стыдиться своего внешнего вида, стали нормой, в отличие от умения ценить своё тело. Учёные выяснили, что половина девочек и треть мальчиков В возрасте 6-8 лет хотят быть более стройными. Вы можете испытать шок, поняв, что у вашего ребёнка тоже есть такое желание. Изучив процент расстройств пищевого поведения у молодёжи, мы понимаем, что нормализация оказывает огромное влияние. Но вот только мы преднамеренно возводим в норму не то, что помогает, а то, что вредит. И вопрос не в том, что вы сделали что-то не так. Просто наша культура стремится оказывать давление на тех, кто не соответствует шаблону. Никто не будет спорить, если мы скажем, что большинство людей выглядят не так, как герои рекламы, образы в соцсетях и звёзды по телевизору. Но если мы не объясним это детям, они решат, что с ними что-то не так, когда посмотрят в зеркало и увидят прыщи, волосы на теле или лишние килограммы. В своей книге «Миф о красоте. Стереотипы против женщин» Наоми Вульф рассказывает, как на протяжении нескольких поколений разворачивалась непростая история — Нам внушали, что полнота — это неестественно, неправильно, отвратительно и нездорово. Культура белых людей на Западе до сих пор оперирует этими установками. Наоми Вульф отмечает. Исследователи выяснили, что в США мальчиков стимулируют есть вне зависимости от их веса, тогда как к девочкам подобную тактику применяют лишь в том случае, если они достаточно худы. Из исследуемой группы 99% мальчиков находились на грудном вскармливании, тогда как среди девочек этот показатель составлял всего 66%, при этом времени на их кормление матери тратили в два раза меньше. Таким образом, цитируется Сьюзи Орбах в той же книге, «девочек часто кормят меньше и не проявляют к ним должного внимания и заботы». Несмотря на то, что на протяжении нескольких последних веков мифы о питании были связаны в основном с женщинами, сегодня они касаются и мужчин. В частности, мужчин учат не демонстрировать уязвимость, особенно в том, что касается отношения к телу или самооценки. Ваш ребёнок слишком ценен и важен для вас. Он настоящее чудо, поэтому он должен проживать каждый день с искренним ощущением, что вы любите или лейте каждую частичку его тела. И только вы можете заставить его это чувствовать. Вы способны помочь ему перестать стыдиться своего тела. Надеемся, вы рискнёте и попробуете. Мы также хотим, чтобы вы помнили, что не несете ответственности за полное избавление ребенка от чувства стыда, потому что его вызывает множество факторов, а не только ваши действия и эмоции. Развенчиваем мифы о том, что мы странно выглядим. Одно из качеств наших невероятных детей — их непосредственность. Особенно это касается того, что они могут выдать. Если вы будете открыты и готовы к новым возможностям, вы поможете детям развеять мифы, связанные с внешним видом человека. Не пытайтесь автоматически замять разговор, когда ребёнок замечает ваш целлюлит, узор из вен, морщины, дряблую кожу, складки на животе, волосы на теле и начинает задавать вопросы. Если мы прерываем подобные беседы, мы посылаем юному поколению сообщение, что о таких вещах говорить не принято, и ребёнок остаётся наедине со своими вопросами и пытается решить, нормальное ли хорошее ли у него тело. «Моя, Эми, мать инвалид». В пятилетнем возрасте она переболела полиомелитом и всю жизнь ходила на костылях. Дети со своей непосредственностью часто задавали ей вопросы по поводу её ног и костылей. Маму никогда эти вопросы не смущали, но её коробило то, что взрослые шикали на детей и обрывали разговор, отводя при этом глаза. «Мы не в силах контролировать, что увидит наш ребёнок и какие вопросы задаёт, но мы способны управлять своей реакцией на это». Ориентируясь на возраст и эмоциональную зрелость своего ребёнка, попробуйте сделать подобные беседы лёгкими и приятными. Не обязательно садиться и вести серьёзный разговор, хотя в некоторых случаях стоит это сделать и полностью завладеть вниманием ребёнка. Будет лучше, если вы сможете обсуждать такие темы непосредственно в моменте. Это важная часть нормализации. Ребёнок может спросить «Мама, а что это за странные полоски у тебя на теле?» Растяжки. А вы ответите «Ах, эти!» Таким Вселенная, или Бог, если вам угодно, создала моё тело. Эти прикольные линии появились, когда я поправилась, стала выше, выросла, носила тебя в животе. Такие полоски есть у многих людей, и они совсем меня не беспокоят. Чем больше вы будете практиковаться, тем легче вам будет это даваться. Обратите внимание, вспомните нашу новую схему «стимул», «пауза», «осознанная реакция» на те неприятные ощущения, которые будут у вас возникать в первые несколько или, может быть, 20 раз от таких вопросов. Учащённое сердцебиение, сдавленность груди, покалывание на коже — всё это признаки того, что ваше тело реагирует на нечто новое и дискомфортное. Когда вы это чувствуете, не пытайтесь подавить свои ощущения и свернуть разговор. Рассматривайте ситуацию как возможность для развития. Со временем вы станете смелее и увереннее, обсуждая внешний вид. Ваше поведение может сильно повлиять на детей в тот момент, когда они начнут взрослеть, а их тело будет меняться. Откровенно разговаривать бывает тяжело, особенно если так не беседовали с вами, но это необходимо. Вы же хотите, чтобы ответы на свои вопросы дети получали от вас, от человека, которому они доверяют, кому могут обратиться, кто способен их оценить. В глазах своего ребёнка вы совершенны. И если вы — совершенный родитель, до сих пор считаете себя полноценным и замечательным, несмотря на то, что не соответствуете недостижимым стандартам красоты, у ребёнка начинает меняться представление о самой красоте, возможно, её олицетворение, вы и ваш ребёнок. Вы не можете контролировать все свои мысли, но в силах управлять своей реакцией на них. В зависимости от культурной среды, в которой вы живёте, это особенно справедливо для колонизированных западных стран вроде США. У вас могут автоматически появляться мысли о теле вашего ребёнка, если его внешний вид не соответствует социальному идеалу. Возможно, вы захотите, чтобы он выглядел иначе, питался определённым образом, следил за весом, был умным, мотивированным, спортивным или талантливым. Это не ваша вина. В культурной среде, где ценят внешний вид и продуктивность, Подобные атрибуты заслуживают похвалу окружающих, открывают перед нами новые возможности и путь к власти. Мы не хотим сказать, что это плохо. Прекрасно, если вы талантливый спортсмен, учёный или художник. Но мы часто не замечаем того негативного влияния, которое подобная культура с акцентом на внешность и эффективность оказывает на людей. Многие молодые люди со всех сил стараются выглядеть определённым образом, получать только лучшие отметки и ставить себе высокие цели подобное давление не проходит бесследно. В этот же список можно добавить стремление изменить свою внешность и приблизиться к определенным показателям уровня здоровья. Когда родители не понимают, какой урон подобное давление наносит их детям, они непреднамеренно лишь усиливают его. Поддерживайте своих детей. Воспринимайте их такими, какие они есть. Не акцентируйте внимание на том, какими бы вы хотели их видеть. Подводя итоги, Хотим сказать, что, развенчивая мифы, нормализуя реально существующие тела, части тела, его функции, любопытства, которые проявляют по отношению к телу, и осознанно выбирая, как реагировать, вы поможете ребёнку ощущать стыд не так остро. Вы не в силах навсегда избавить своё чадо от этого чувства, как и от недовольства своим телом. Помните о том, что это неотъемлемая часть нашей жизни. Но вы поможете ему стать более гибким. Осознать потребности ребёнка. Ваша роль как родителя — помочь ребёнку удовлетворить свои потребности и дать понять, что они важны. Вернёмся к истокам психологического развития. Когда потребности как физические, так и эмоциональные младенцев и маленьких детей удовлетворяются, они учатся надеяться. Они верят, что в трудную минуту рядом окажется кто-то, кто поможет им добиться желаемого. По мере того, как ребёнок растёт и взрослеет, он постепенно учится заботиться о себе сам и часто способен самостоятельно реализовать свои потребности. Если рядом не оказывается взрослого, который способен дать ребёнку то, что ему нужно в физическом плане и в плане эмоций, малыш может в результате начать искать утешение в еде. Взрослые должны быть с ребёнком на одной волне, стараться удовлетворять его потребности, дать ему почувствовать, что он важен. Этот процесс не имеет ничего общего с контролем веса, зато требует максимального проявления заботы и интереса к жизни вашего взрослеющего малыша. Как ваше понимание чувств ребенка поможет его взаимоотношениям с едой и телом? Если мы не осознаем, чем живет наш малыш, мы не помогаем ему реализовать главную потребность в общении. Люди созданы для того, чтобы взаимодействовать друг с другом, жить в обществе, чувствовать свою причастность к чему-то. С точки зрения эволюции, многие наши модели поведения изначально нацелены на взаимодействие с обществом. Тысячи лет назад, когда каждый член общины играл определенную роль в плане безопасности и выживания, изгнание означало верную смерть. Сегодня мы уже не живем общинами. У нас есть разные ресурсы, в том числе интернет, кровать, чтобы спать, и супермаркет, где можно делать покупки. И все же, с биологической точки зрения, человек устроен так, что должен ощущать эмоциональную принадлежность. В круговороте жизни, когда мы пытаемся выполнить кучу дел сразу, работаем, оплачиваем счета, воспитываем детей, ходим к врачу, готовим еду, стираем бельё, заботимся о пожилых родителях, посещаем духовные или религиозные практики, взаимодействуем с окружающими, выкраиваем себе свободное время, спим и так далее, родители часто не могут или не хотят понять, что нужно их ребёнку. Мы стараемся изо всех сил, Но по ряду причин какие-то эмоциональные потребности детей, а может и очень многие, мы упускаем. Первый ключ рассказывает нам о важности эмоциональных потребностей ребёнка. Для нас намного проще удовлетворять его физические нужды, кормить, обеспечивать ему кровь и безопасность, передвижение, чем найти энергию и возможность обратиться к эмоциональным потребностям своего чада. Дети часто делают всё возможное, чтобы не быть обузой, и могут даже помочь нам и позаботиться о нас, когда мы на пределе. Именно поэтому нам снова и снова необходимо делать всё возможное, чтобы напомнить себе, что мы нужны своим малышам, должны понимать и слышать их. Когда мы не понимаем, чем живут наши дети, и не поддерживаем их, они начинают терять уверенность в том, что достойны нашей любви, времени и внимания. Со временем эти убеждения могут стать их внутренним голосом. Мы не эксперты в воспитании детей и не претендуем на то, чтобы дать ответ на любой вопрос. Но в своей работе мы опираемся на труды экспертов в этой области. Один из важнейших моментов в деле воспитания интуитивного едока описан в книге Дэна Сигела и Тины Пейн-Брайсон «Сила присутствия». Это модель, которую они назвали «Триада взаимосвязей». Триада взаимосвязей. Помогите ребёнку ощутить, что его слышат. Сигел и Брайсон пишут, что необходимо соблюдать три условия, чтобы ребёнок ощутил, что взрослым не всё равно. Первое. Настроиться на внутреннее психологическое состояние своего ребёнка, дать ему почувствовать, что его понимают, что вы на одной волне. Так формируются глубокие и значимые отношения. Второе. Понять, чем живёт ребёнок. Использовать своё воображение, чтобы осознать, что происходит у него в голове. Третье. Реагировать в соответствии с обстоятельствами, то есть своевременно и эффективно. Мы можем использовать триаду взаимосвязей, чтобы реагировать на поведение и пищевые привычки своего ребёнка. Когда у вас получится настроиться на одну с ним волну, вы поймёте, что в результате разрушения цепочки интуитивного питания еда стала способом отвлечься, успокоиться и получить удовольствие а, возможно, даже, что и формы невербальной коммуникации. Родители часто понимают, что им необходимо быть внимательным к поведению своих детей в других сферах, но только не в том, что касается питания. Благодаря культуре стройности взрослые считают, что питание не должно быть связано с эмоциями и касается лишь вопросов получения питательных веществ и здоровья. Мы понимаем. Большинство родителей не считают, что, поощряя детей есть, Они руководствуются установками культуры стройности, они всего лишь заботятся о здоровье. Но привычная среда часто переоценивает важность акцента на здоровье и здоровом питании. Мысль о том, что еда не должна быть связана с эмоциями, сомнительна. Часто бывает наоборот. Когда вы замечаете, что ваш ребёнок ест, стыдите его и называете ленивым, говорите, будто то, что он делает, ненужно и неправильно, вы лишь усиливаете его чувство стыда которая, возможно, и подтолкнула его к эмоциональному перееданию. Малышу сложно разобраться с этими эмоциями, и ещё сложнее правильно их интерпретировать. Даже не все взрослые понимают, как их модели поведения связаны с настроением, чувствами и способностью справляться с ситуацией. То, как питается ваш ребёнок, и ваша реакция на это взаимосвязаны. Вы озабочены его поведением, реагируете определённым образом, и в результате беспокоящая вас модель поведения закрепляется. История Брейдена Работая с семьями, мы часто слышали историю, похожую на эту. У 11-летнего Брейдена был сложный день в школе. Придя домой, он чувствует себя так, словно никому не нужен. Все слишком заняты, у всех много дел, и нет времени сделать паузу и выслушать мальчика. Поскольку он не чувствует заботы и взаимосвязи, которые помогли бы ему пережить неприятные чувства, Брейден обращается к еде, чтобы сбежать от ситуации, расслабиться, утешиться и спрятать доставляющие дискомфорт эмоции. Вскоре приходит кто-то из родителей, замечает, что ест мальчик, и, полагая, что это просто неудачный выбор, отпускает замечания по поводу вредной еды. На первый слой страданий, тяжёлый день в школе, накладывается ещё один, стыд из-за того, что именно мальчик ест. Теперь ребёнок чувствует себя виноватым за неодобрение родителей и боится возможного наказания. Вероятно, Брейден думает, «Я ничего не могу сделать как надо, как плохо, что я съел это, все меня ненавидят». Он чувствует себя одиноким, непонятым, недостойным и нелюбимым. В этой ситуации ребёнок запросто может проигнорировать свои эмоциональные потребности и полностью сосредоточить внимание на питании, обвиняя себя, еду и своё тело. Он не способен понять, что же случилось на самом деле. Он бессознательно пытался утешить себя, испытывая неприятные эмоции. Родители Брейдена ничего не поняли. Они решили, что не было никакой причины для того, чтобы ребёнок начал есть вредную еду. И взрослые не только непреднамеренно заставили сына чувствовать себя хуже, но и так и не осознали первоначальную проблему. В результате эмоционального разобощения чувство стыда усилилось. Используя триаду взаимосвязей, вы можете воспринимать, толковать и отвечать на поведение своего ребёнка. Не реагируйте на его пищевые привычки. Возьмите паузу, когда замечаете стимул, побуждающий вас к действию. Попробуйте понять, что могло привести вашего ребёнка к необходимости есть, чтобы справиться с ситуацией или успокоиться. Если вы поняли, что малыш ест, чтобы побороть эмоции или в отсутствии голода, постарайтесь распознать, что ему действительно нужно. То есть ищите источник дискомфорта. Подумайте, как вы можете поддержать своего ребёнка. Старайтесь не обсуждать его питание в этот сложный период. Корректировать нужно не питание, но мы обращаем внимание и на него наряду с другими факторами. Если ребёнок открыто обсуждает с вами, что и как он ест, покажите ему, что вам интересно, не осуждайте его. Не ориентируйтесь на культуру стройности, которая может предлагать сбросить лишние килограммы и питаться здоровыми продуктами. Напомните ребёнку, что он может есть то, что хочется его телу, что ему нравится и заряжает его энергией. Узнайте, что подталкивает его к желанию сидеть на диете или влияет на изменение пищевых привычек. Возможно, это реакция на травлю, стресс или другие неприятные события. Выслушайте то, чем ребёнок готов с вами поделиться. Обратите внимание на невербальные сигналы, настроение, Установите зрительный контакт. Как советуют Сигел и Брайсон, используйте воображение, проведите небольшое расследование и попробуйте проанализировать полученную информацию. Нужно ли сейчас моему ребёнку что-то от меня? Как мне поддержать его? Если ваш ребёнок ест не для того, чтобы утолить голод, а чтобы, как вы подозреваете, успокоиться, отвлечься или справиться с ситуацией, не пытайтесь говорить с ним о еде или проявлять озабоченность по поводу его веса. Ваша задача — поддержать малыша, выслушать его, понять и принять тот факт, что еда ему помогает. И это нормально. Если вы ранее не были особенно внимательны к ребёнку, никогда не поздно изменить ситуацию. Может потребоваться время, чтобы выйти на нужный курс, но вы справитесь. Со временем малыш поймёт, что вы рядом, и чувство стыда, связанное с питанием, начнёт угасать. Если ситуация Брейдена вам знакома, Первым делом вам нужно сделать следующее. Первое. Перестать отпускать замечания по поводу питания ребёнка. Избегайте как вербальной, так и невербальной коммуникации, которая выражает вашу озабоченность его рационом или весом. Важно перестать стыдить чада и вводить жёсткие правила. Такое поведение разожжёт в любом человеке, особенно в ребёнке или подростке, желание пройти наперекор, и еда — может стать для него средством утвердить свою независимость. Ребёнок начнёт делать именно то, что ему запрещают. Второе — попробовать настроиться на чувства своего ребёнка, принять его эмоции. Возможно, ему потребуется время, чтобы поверить, что ситуация изменилась. Вам не обязательно делать всё идеально. Возможно, кому-то из вас придётся обратиться к семейному психологу, чтобы восстановить разрушенное доверие, особенно если ваши модели поведения уже укоренились за много лет. Мы поддерживаем ваше желание обратиться за помощью. Если возможно, ищите специалиста, знакомого с концепцией «быть здоровым в теле любого размера». Принять желание ребёнка. Помните историю Виктории Эвери и Сахар из главы 4? Благодаря работе со специалистом, знакомым с интуитивным питанием, Виктория поняла, в чём проблема. В детстве её преследовало чувство стыда из-за того, что она ела сладкое и испытывала к нему тягу, и это заставляло её беспокоиться, когда дочка просила конфеты. Эвери действительно любила сладкое, хотя ела и множество других продуктов. У неё не было проблем со здоровьем или развитием, и девочка получала удовольствие от сладостей. Наши желания и стремления продиктованы природными инстинктами. Мы не знаем точно, почему одним детям очень нравится сладкое, а другие не проявляют к нему особого интереса, Но мы точно знаем, что культура стройности заставляет нас стыдиться тяги к сладкому. А родители часто интерпретируют это так, будто они сами виноваты в том, что ребёнок полюбил сладости или подсел на них. Помните, что сахар, точнее глюкоза, нужен для работы мышц и мозга. Это не пустая трата калорий. Об этом мы ещё поговорим позже. Для хорошего самочувствия нам нужны и другие питательные вещества, поэтому мы употребляем сахар и прочие продукты. Многие родители считают, что дети полюбили сладкое по их вине и думают, будто в их силах привить отпрыском здоровые привычки. На самом деле это не так. И с детьми, которым нравятся сладости, всё в порядке. В том, что у детей формируется нездоровая взаимосвязь с какими-то продуктами, виноваты негативный родительский контроль, ограничения и сильная эмоциональная реакция, а не, собственно, еда. Когда дети узнают, что они неправильные или плохие, потому что им нравятся определенные продукты, они научатся избегать вашей реакции и чувства стыда, пряча еду и поедая ее тайком, когда вы их не видите. Скорее всего, в этом случае эмоциональный стресс усиливается, поскольку к нему добавляется чувство стыда за поведение, которое вы бы не одобрили просто потому, что возвели сахар в ран главного врага. Готовы поспорить, когда вы слушаете эту фразу, вы видите, как формируется нарушение пищевого поведения. Чувство вины, стыд, желание, чувство вины, стыд, желания. Круг замыкается. Большинство родителей не просто не зацикливаться на вопросах питания, но вы сможете, когда у вашего ребенка появляется тяга к какой-то еде, попробуйте настроиться на одну с ним волну. Спросите, чего он хочет на самом деле. Обсудите, когда у вас будет следующий приём пищи. Успокойте ребёнка. Если он не может поесть прямо сейчас, он сделает это позже. Сделайте так, чтобы дома была разная еда, даже сладкая. Возможно, вам захочется полакомиться вместе со своим чадом или добавить сладости в меню на следующую неделю. Вероятно, вам покажется, что это мелочи. Но осознавая и принимая желание ребёнка есть вкусные продукты или то, что ему хочется — Но осознавая и принимая желание ребёнка есть вкусные продукты или то, что ему хочется, вы даёте понять, что он важен для вас, избавляете его от чувства стыда из-за того, что он получает удовольствие от еды и подаёте сигнал, что если он чего-то хочет, он может это есть и не должен из-за этого чувствовать дискомфорт. Любить ребёнка таким, какой он есть сейчас. Как только ваш малыш поймёт, что вы не гордитесь своим телом и не принимаете его, он перестанет гордиться своим. Ваше одобрение, позитивное отношение, любовь и поддержка — вот та основа, на которой строится заботливое отношение к собственному телу. Многие родители не хотят, чтобы дети думали, будто их ценность зависит исключительно от внешнего вида. Но мы также опасаемся, что может с ними случиться, если их тело будет считаться недостаточно хорошим или здоровым. Вы можете внушить ребёнку, что вы будете любить его и считать полноценным вне зависимости от того, как он выглядит. Таким образом, вы дадите ему возможность прожить жизнь по собственным правилам. Вот несколько примеров, как с помощью еды и отношения к телу мы ставим свою любовь в зависимость от каких-то условий. Вы делаете чрезмерный акцент на каких-то физических чертах, постоянно отмечая их в чьей-то внешности. Вы восхваляете то, что нам не подвластно, внешний вид, качество одежды и других вещей. Вы наказываете ребёнка за то, что он что-то съел, из страха, что он поправится, что это нездоровая пища или что он обжора. Вы тратите больше денег, времени на тех детей, которые занимаются спортом. Вы говорите о том, что взрослый человек должен выглядеть определённым образом, или о том, что единственный способ стать успешным, завоевать внимание, любовь и дружбу — это внешняя привлекательность. Вы в пренебрежительном тоне обсуждаете внешний вид других людей. Какой позор, что она... Когда мы ставим любовь в зависимость от каких-то условий, пусть даже и не намеренно, мы заставляем детей чувствовать себя так, словно будем считать их неполноценными, и любить меньше, если они не будут соответствовать этим условиям. Общество уже ставит перед нами определенные критерии. Но в наших силах либо показать, что мы с этим согласны, Либо заставить детей сомневаться в необходимости этих стандартов. Как использовать первый ключ? Как вы уже могли догадаться, использовать первый ключ на практике значит демонстрировать безусловную любовь и поддержку в отношении своего тела. Возможно, вам хочется убежать и спрятаться? Вы не одиноки. Это прямо противоречит тому, как сложившаяся культура учит нас относиться к своим телам. Сотни, если не тысячи раз в день, Нам твердят, что мы не отличаемся здоровьем, что у нас слишком много морщин, нам следует постоянно стремиться к тому, чтобы лучше себя чувствовать, лучше выглядеть, быть более продуктивными. Капитализм и патриархат, спасибо вам. Вообще-то вы в этом виноваты. С нас уже довольно, И мы готовы к тому, чтобы следующее поколение выросло с другими установками. Если мы передадим ему свое наследие в виде диет, то подольём масло в огонь, в котором сгорят наши мечты, а затем и мечты наших детей, стремления и желания. Можно быть здоровым и хорошо себя чувствовать, не руководствуясь убеждением, что нужно выглядеть или питаться определённым образом. Здоровье нельзя просто увидеть. Возможно, вам иногда будет очень сложно оставаться доброжелательными к своему телу и относиться к нему так же, как вы хотели бы относиться к телу своего ребёнка. Особенно, если вас не учили с детства любить и жалеть свой организм. Ваш ребёнок начал любить ваше тело, как только понял, что именно оно дарит ему объятия, укачивает и кормит его, откликается на его плач. Он любит вас, потому что это вы. Он будет сбит с толку и растеряется, когда поймёт, что вы не любите своё тело или критикуете его. Малыш может скопировать такое же отношение к себе. Если маме не нравится, как она выглядит, то, наверное, мне тоже не должно нравиться, как выгляжу я, особенно если я на неё похож. Положите конец негативным разговорам о теле. Вы можете принять решение, что с этого момента вы не будете говорить в негативном ключе или критиковать тело ребёнка, либо собственное, насколько это возможно. Все мы люди, а значит, вы будете допускать ошибки. И когда вы это сделаете, да, угадали, вы сможете их исправить. Исправление ошибок. Как извлечь уроки из прошлого, избавиться от стыда, оставаться честными и открытыми? Вот примерные фразы, которые вы можете сказать своему ребёнку после того, как осознали, что сделали или сказали что-то, что больше не укладывается в вашу новую концепцию, противоречащую культуре стройности. «Думаю, ты слышал, как я сказала...» На самом деле я совсем не это имела в виду. Я так благодарна своему телу и горжусь им. Оно позволяет мне жить и быть твоей мамой. Когда я устаю, раздражена, испытываю стресс, я иногда говорю не то, что думаю. Я не хочу проецировать свои эмоции на свой внешний вид. Тело, прости меня. Если ребёнок уверен, что сделал что-то не то, потому что съел какой-то продукт или хочет вторую порцию мороженого, он часто думает, что он плохой, раз такое поведение считается неправильным. Если он поймет, что вы осуждаете свой внешний вид, хотите похудеть, боитесь поправиться или что вам не нравятся полные люди, он скопирует ваши убеждения. Первый ключ поможет вам проработать шесть элементов модели интуитивного питания и взаимоотношений с собственным телом. Опираясь на вашу безусловную любовь и поддержку, ребенок научится жить в гармонии со своим телом Позволять себе есть и идти навстречу своим желаниям, верить в то, что его потребности, как физические, так и эмоциональные, будут удовлетворены. Он не будет придерживаться жестких правил в отношении питания и физической активности, позволяя себе быть гибким. Демонстрируя безусловную любовь и поддерживая своего ребенка, вы сможете работать со всеми шестью элементами, формирующими позитивные взаимоотношения с едой и телом. И это самый важный ключ к воспитанию интуитивного едока. Подводим итоги и размышляем. Может показаться, что любить тело ребёнка безусловной любовью просто, но на самом деле нет. Если вы поддерживаете своего ребёнка и любите его вне зависимости от того, как он выглядит, вы поощряете его прокладывать свой путь в этом мире. Вы даёте ему шанс быть собой, а не тем человеком, которого из него хочет вылепить культура стройности. Вот несколько вопросов, над которыми стоит поразмыслить после всего, что вы услышали о первом ключе. Какие моменты вы замечаете, что реагируете на автопилоте, а не в режиме ручного управления? Как влияет на ваши взаимоотношения с едой и телом переход от автоматического отклика к осознанной реакции? А на ваши взаимоотношения с ребёнком? Какие условия вы ставите для того, чтобы любить себя, а своего ребёнка? Какие страхи вас преследуют, когда вы думаете о безусловной любви к себе и к ребёнку, и какие вы питаете надежды? Каким образом вы можете обсуждать внешний вид и открыто работать с чувством стыда, поощряя естественное любопытство своего ребёнка?